Глава четвертая Шагая по вымощенной желтым кирпичом дорожке, Риана чуть ли не шипела от злости. Внутри все так и клокотала от пережитого унижения. А еще было страшно, что Конор проболтается о способе, которым ее лечил. И ведь вылечил, гад. Вот что было бы, вернись мистер Шасса на минуту раньше. Крах. Позор. Такие пятна с репутацией даже конструментальными чарами не смываются. Вообще ничем. Поступление в драк Когда наставник сказал, что отсылает ее в самый эпицентр драконов, потому что только в магической академии ее дар разовьется лучше и быстрее, а также в силу других причин, думая о которых пальцы сами с собой сжимались в кулаки, Амир перед глазами становился красным. Риана долго в себя прийти не могла. И ведь думала, что поступление и есть самое страшное, самое сложное. Тогда она не понимала, что сложность совсем в другом. Удержаться в элитной драконьей академии, выбиться в число лучших, заработать безупречную репутацию. И все это с нуля. У нее ведь ни семьи, Ни денег, ни статуса. Обычно в драк поступают после специализированных магических школ, а то и колледжей. Уровень подготовки абитуриентов — не подкопаться. И ведь на одном магическом даре не проедешь. Надо уметь им управлять, причем довольно уверенно. А еще знать теорию и знать досконально, не азы. И что, что она Феникс? В драк никому поблажек не делают. И вот спустя два года бессонных ночей, выматывающих практикумов, взрывающих мозг своей сложностью и информативностью лекций, десятков сложнейших лабораторных работ, внешне она обычная адептка Феникс, вполне освоившаяся и даже нахватавшаяся студенческого сленга, маг сплошь с десятками в зачетке. Магистры же таких, как она, говорят, что «Зарева» из тех, кто с первого курса настроен на алый диплом. А внутри? Внутри она все та же поселенская девчонка, выросшая в лесу в такой глухомане, о которой здесь и не слышали. Да она, когда столицу проезжала, хлопала глазами по сторонам с открытым ртом, как пришибленная. Переезд из хижины в лесу в город — причем в столицу, это не просто смена декораций. Это шаг в бездну, в неизвестность, в новый, пугающий, принципиально иной мир. Драконья Академия обрушилась на Риану ураганом, цунами, смерчем. Закрутила, поволокла по обшитым дубам аудиториям, лабораторным, уставленным клетками с магическими тварями, спаринговым аренам. Принялась выкручивать, как жгут, выжимая силы, магию знания, проверяя на прочность, обернулась бессонными ночами, немеющими от заклинаний пальцами, бессильными слезами в подушку и репутацией заучки и шерстяного чулка. Слабый здесь не выживет. И дело не в декане и других вредных магистрах, не в шепотке однокашников за спиной. Драконы Для каждого из них она — живой проводник, источник питания. тифу звучит-то как мерзко. Лакомство. Страшно было об этом узнать, как и о том, что ей предстоит учиться бок о бок с драконами. Страшно до да жути. Но вот в чем-в чем, а в пении, в вопросах передачи и извлечения энергии, ее наставник поднатаскал. Нет, конечно, она и магию изучала по редким книгам и практиковалась до хрипоты до звезд перед глазами, до онемения во всем теле, но вот во всем, что касается энергетической передачи, наставник прям зверствовал. Ради ее же безопасности. Только попав в Драак, Риана оценила его жесткую позицию. Да если бы не блестяще усвоенные ментальные щиты, которые она научилась ставить одним движением мысли, — ее б и не подавились. С лету. В первые дни, недели, месяцы Риана на своей шкуре узнала, что чувствует мишень — загоняемая добыча, потому что и была для драконов этой самой мишенью вожделенной дичью. Только вот и драконы действуют на фениксов по-особенному. Стыдно сказать как. И если бы наставник не обучил закрываться И противостоять драконьему пламени юному Фениксу пришлось бы туго. Но день за днем, месяц за месяцем, выросшая в лесу девочка все дальше уходила в воспоминания. На смену ей пришла гордая, временами дерзкая, уверенная в себе адептка драконьей академии. Со временем Риана научилась выдерживать сумасшедший ритм драг, по сути, небольшого студенческого государства. не пренебрегала практикумами, дополнительными занятиями, домашней работой, будь то банальные упражнения на статику или медитация, позволяющая восстановить растраченные на спарринговых площадках силы. Словом, жизнь понемногу наладилась. Учиться Риане нравилось. Общаться с другими адептами м -м, научилась. С Джессом у них и вовсе сложилось что-то вроде дружбы. симпатией, Конечно, больше с его стороны, но и с ее. Когда вынуждена доверять кому-то прикрывать свою спину, поневоле сблизишься. А с Джессом они были в связке уже два года. Как более сильный маг, в этой связке Риана была боевиком, Джесс — прирожденный целитель. Но вот очередное послание от наставника, в который раз перевернула ее жизнь с ног на голову. И надо же было так случиться, чтобы наставнику понадобился именно Конор. Только не он, только не этот наглый, циничный, самодовольный аристократ, родившийся золотой ложкой во рту, который хуже всех драконов и магов-драаг вместе взятых. Следи за ним, не отходи ни на шаг, стань его тенью. Лишь от тебя зависит судьба миссии. И вот, с одной стороны, теперь, после самодурства вороны, куда проще-то. Она и в самом деле не сведет с него глаз. Связка — это совместные практикумы, это семинары, испытания, экспедиции. Мммм! В компании этого напыщенного индюка, по недоразумению родившегося драконом. С другой стороны, как теперь сунуться к Макдреву, как сообщить наставнику, что задание выполнено? правда, почти без особых усилий с ее стороны. Когда не только она следит за конором, но, похоже, и он за ней. Ладно, послание подождет. Наставник поймет. «Я не сомневаюсь в тебе, Риана», — сказал он напоследок, отпуская ее в этот большой, пугающий мир. Наставник для неё был всем. Отцом и Лакхаем, высшим смыслом, «Вообще всем!» Он ее спас, вырастил, обучил всему, что умел сам. Единственный раз, когда Риана возразила ему, проявив завидную волю, даже будучи совсем крошкой, касался ее имени. Как не пытался наставник убедить ее отзываться на Клару, Лер, Владу, Тьяну, без толку «Лиана, Лиана! Лиана!» твердила девочка И от того, что не выходила «Р», как слышалось в голове, очень злилась, психовала, и именно тогда впервые у нее прорезался голос. Да так, что занавески вспыхнули. Но наставник не рассердился, быстро пригасил язычки пламени и посмотрел на малышку по-новому. — Ну, Риана так Риана, — сказал он задумчиво. И девочка успокоилась. — Эй, Джесс выскочил из-за лабораторного корпуса, легок на помине. «Значит, это правда? Ты в связке с Коннором? Что за хрень?» Риана вздохнула. Джесс только из Малкуты, восточного селения. Ездил на практикум по целительской магии. Обычно напарники ездят на практикум и вместе, но Риане влепили отработку по магической зоологии. «Вот бывший напарник» И пропустил их эпичное выступление на арене. Но, видимо, уже рассказали. Как же все не вовремя. Она хотела сообщить сама. Джесс выглядел рассерженным, взъерошенным. Коротко стриженные пряди стояли дыбом, особенно топорщились на загривке. По широким плечам перекатывались бугры мускулов. У Джесса редкий магический дар. Он перевертыш. При достаточном запасе магического резерва он может оборачиваться в крупную пятнистую рысь. В сочетании с прирожденным целительством он для Драаг — подарок, разве что не дракон. Джесс очень умный, трудолюбивый и выносливый. Он здесь на хорошем счету. На заметку взята вся их семья, все до единого младшие братья и сестры Джесса одаренные. «И я рада тебя видеть, Джесс!» — вымученно улыбнулась Риана. Бывший напарник коротко рыкнул, сверкнув оранжевыми глазами. «И ты теперь с ним в связке? После того, как он с тобой обошелся? Да он же урод! Полный урод!» Риана начала закипать. То, что в минуту слабости разоткровенничалась Джессу, не повод, чтобы тыкать ее в прошлое носом, как нашкодившего котенка. «А у меня был выбор», — окрысилась она. «Может, надо было отказать вороне? Сказать, что я не хочу? Что мой бывший напарник будет против?» Бывший напарник сердито засопел. Декан на своем факультете — король, император и лакхай в одном флаконе. К тому же всем известно, что ректор выделяет ворону особым образом — и готовят в свои преемники. «Да ведь это чистой воды самоубийство для вас обоих!» — продолжал Джесс, по-прежнему зло, но уже не так уверенно. «Конор — выпускник, а ему в связку поставили тебя. Да ведь он завалит все практикумы. Он же в играх участвует, чтоб его виверны съели. Как он-то согласился? Я молчу о том, что тебя просто размажут на боях его уровня. Это...» Какой-то хитрый ход, чтобы турнуть из Драак, наследника империи? Или оставить его в академии еще на год?» Риана пожала плечами. «Кто знает, может, Ворона что-то не поделил с императорской семьей?» «Если честно, ей было плевать. Скорее бы добраться до комнаты, принять душ, вытянуть гудящие ноги и не думать, не вспоминать. Ни о новом напарнике, не о бывшем, со всеми их претензиями. «На что Ворона рассчитывал, ставя в связку двух боевиков?» не унимался Джесс. «Да из тебя, целитель, как из дракона Министрель, с вдохновляющими заклинаниями у меня лучше, чем с целительскими», — напомнила Риана. «Вдохновлять этого козла после того, что он сделал?» — возмутился Джесс. «А у тебя часом нет синдрома жертвы?» или хорошим девочкам нравится, когда их обижают плохие мальчики. Может, ты еще ему и... Риана не сразу поняла, что произошло. Просто ладонь вдруг обожгло, а Джесс схватился за щеку и, оторопела моргая, уставился на нее. Она что, и в самом деле ударила Джесса? Но, с другой стороны, как он посмел? Это ведь низко, напоминать ей о том инциденте с Коннором, к тому же еще и отчитывать ее за приказ декана. У нее что, выбор был? На этот раз Джесс ничего не сказал, просто презрительно хмыкнул, качая головой с видом «Все с тобой ясно», развернулся и пошел прочь. Ариана осталась на месте, сжимая и разжимая кулаки. Пальцы дрожали, в глазах щипало. Она обидела друга из-за этого, этого чешуйчатого. «Эй, зарева!» Еще один перевертыш на ее голову. Хорошо хоть не дракон. Фокси, лисица, рыжая и вездесущая, по совместительству личный секретарь ректора. тебя в ректорат вызывают. Не стой столбом, перебирай лапками». Сердце пропустило удар. Душа ушла в пятки. Неужели Ворона не удовлетворился отбитым копчиком и выволочкой на арене? Неужто доложил о нападении на наследника, и теперь ей предстоит разбирательство перед ректором? А то и перед комиссией? Или того хуже, представителями императорских спецслужб? Ну вот за что ей все это, а?»